Решили мы судьбу серебряных медалей, а золотых перестали думать задолго до финиша. И не потому, что заря была очень сильна, мы были зачастую слабы и неуверенны. Правда, сказал я тогда, буряку дело, как мне кажется, не в том, что наступил какой-то разброд или ребята играть не хотят. Как никогда прежде Динамо было на расхват. Его игроки выступали за все сборные и чаще всего не успевали отдохнуть перед календарными матчами. По такому отдыху и рациональной подготовке можно говорить, если 10 сентября рудаков и я выступали в утомительнейшем 120-минутном матче на Олимпиаде, а 13-ому нас ждал уже первый соперник в Кубке европейских чемпионов австрийский Вакер. И такая нагрузка была у нас постоянной в 72-ом. Когда мы зашли ко мне домой, я протянул Боряку вырезку из конскомского знаменья интервью Сивидова, Сиведо, названное корреспондентом: "Почему молкли аплодисменты?" Слова тренера не могли оставить нас равнодушными. Мы долго их обсуждали с Леонидом, и потому я позволю себе привести некоторые выдержки. Корреспондент: "Выходит, что скомканность подготовительного периода А также чрезмерно частое участие киевских динамовцев в составе сборных команд страны являются основными причинами нынешнего спада. Севидов очень существенными. Ведь как ни парадоксально, но при худшей, чем год назад, тренированности динамовские футболисты провели значительно больше игр, чем в прошлом году. Я не хочу здесь оперировать цифрами, упомяну лишь одного Блухина. С этого года мы ввели его в основной состав. А какая нагрузка уже на него легла? Сколько десятков матчей провел этот молодой, способный форвард в Киевском Динамо, в молодежной сборной, в национальной команде СССР в товарищеских и официальных встречах на Олимпийском турнире? И ведь каждый раз на него делается определенная ставка. Всем, видимо, и в первую очередь нам, тренерам, видно, что мастерство Глухина нуждается в совершенствовании. Но когда же он сможет его оттачивать, если он только и знает, что пересаживается с самолета на поезд, с поезда на самолет? Усталый колотов, который не надо забывать, пришел к нами с команды первой лиги и много сил отдал в прошлом сезоне. Не может похвалиться свежести вратарь Рудаков, который не раз выручал сборные в ответственных матчах, испытывает большой нервный усталость. Неспроста же он, если вы обратили внимание, чаще всего стал ошибаться после перерыва, когда нервный контроль на пределе. Мало того, что команда не всегда могла собраться для полноценной тренировки, мы трижды в этом сезоне при нашем-то турнирном положении лишались возможности из за подготовки сборной выставить свой лучший состав на матче с Карпатами, московским Динамо и Кайратом. Кроме того, и календарь для нас оказался до странности нелогичным, так что порой приходилось играть через два дня на третий, а то и на второй. Так, например, 13 мая рудаков Матвеянка, Колотовитрошкин находились в рядах сборной, игравшей с югославами, а 15-го нам пришлось выступать в Москве против Спартака. Корреспондент. Многие склонны считать Что в игре чемпиона сквозило безразличие, отсутствует воля к победе. В качестве подтверждения приводятся матчи, в которых киевляне вели в счете, но проиграли, в частности, с ТСК, московским Динамо, или же завершали игры в ничью, имея поначалу игровой перевес. Сибидов: "В чем угодно, но в безразличии я наших игроков обвинить не могу. Показателен в этом отношении такой пример". В Москве Динамоцы проиграли Локомотиву 0:1, причем дважды не реализовали пенальти. Но как переживала эту неудачу команды. Футболисты были настолько расстроены, что просто не могли заснуть, хотя через двое суток предстоял встреч с ЦСКА. Больше того, один из виновников этой неудачи в поезде подошел ко мне и со слезами на глазах сказал: "Опять тренеров будут ругать, но виноваты во всем мы" сказанное это было искренне от души, так что им совсем не все равно, с чем они уходят с поля. "Дела", протянул Леонид, когда мы вдоволь наговорились на футбольные темы. Мама уже три раза заглядывала ко мне в комнату, чай остывал на столе, а мы никак не могли успокоиться. "Думаешь, в следующем сезоне что-то изменится?" сказал я. "Не надейся.